Глава 6. Небытие Божье доказывается просто. Невозможно допустить, например, что некий серьезный сый, всемогущий, всемудрый, занимался бы таким пустым делом, как игра в человечки. Да при том, и это может быть самое несуразное, ограничивая свою игру по шлейшими законами механики, химии, математики, и никогда, заметьте, никогда, не показывая своего лица, а разве только из-под тишка, обиняками, поваровские, такие уж тут откровения, высказывая спорные истины из-за спины нежного истерика. Все это божественное является, полагаю я, великой мистификацией, в которой, разумеется, уж отнюдь не повинны попы, а не сами ее жертвы. Идею Бога изобрел в утро мира талантливый шалопай, как-то слишком отдает человечина эта самая идея, чтобы можно было верить в ее лазурное происхождение. Но это не значит, что она порождена невежеством. Шалопай мой знал толк в горних делах. И, право не знаю, какой вариант небес мудрее – ослепительный преск многоочитых ангелов или кривое зеркало, в которое уходит бесконечно уменьшаясь самодовольный профессор физики». Я не могу, не хочу в Бога верить еще и потому, что сказка о нем не моя, чужая, всеобщая сказка. Она пропитана неблаговонными испарениями миллионов других людских душ, провертевшихся в мире и лопнувших. В ней кишат древние страхи, в ней звучат, мешаясь и стараясь друг друга перекричать неисчислимые голоса. В ней глубокая одышка органа, рев диакона. рулады Кантера, негритянской вой, пафос речистого пастора, гонги, громы клокотания и кликуш. В ней просвечивают бледные страницы всех философий. Как пена давно разбившихся волн, она мне чужда и противна, и совершенно не нужна. Если я не хозяин своей жизни, не деспот своего бытия, то никакая логика... Ничьи экстазы не разубедят меня в невозможной глупости моего положения. Положение раба Божьего. Даже не раба, а какой-то спички, которую зря зажигает и потом гасит любознательный ребенок. Гроза своих игрушек. Но беспокоиться не о чем. Бога нет, как нет и бессмертия. Это второе чудище можно также легко уничтожить, как и первое. Ну, в самом деле. Представьте себе, что вы умерли. и вот очнулись в раю, где с улыбками вас встречают дорогие покойники. Так вот, скажите на милость, какая у вас гарантия, что это покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкий демон-мистификатор, изображающий, играющий вашу матушку с большим искусством и правдоподобием? Вот в чем задор, вот в чем ужас, а ведь игра-то будет долгая, бесконечная. Никогда, никогда, никогда душа на том свете не будет уверена, что ласковые родные души, окружившие ее, неряженные демоны. И вечно, вечно, вечно душа будет пребывать в сомнении, ждать страшной издевательской перемены в любимом лице, наклонившемся к ней. Поэтому я все приму. Пускай рослый палач в цилиндре, а затем раковинный гул вечного небытия, но только не пытка бессмертием. Только не эти белые холодные собачки. Увольте, я не вынесу ни малейшей нежности, предупреждаю вас, ибо все обман, все гнусный фокус. Я не доверяю ничему и никому. И когда самый близкий мне человек, встретив меня на том свете, подойдет ко мне и протянет знакомые руки, я заору от ужаса, я грохнусь на райской дерн. Я забьюсь, я, я не знаю, что сделаю. Нет, нет. Закройте для посторонних вход в области блаженства. Однако, несмотря на мое неверие, я по природе своей не уныл и не зол. Когда я из Тарницы вернулся в Берлин, Я произвел опись своего душевного имущества. Я как ребенок обрадовался этому небольшому, но несомненному богатству, которое оказалось у меня, и почувствовал, что обновленный, освеженный, освобожденный вступаю, как говорится, в новую полосу жизни. У меня была глупая, но симпатичная, преклонявшаяся передо мной жена, славная квартирка, прекрасное пищеварение и синий автомобиль. Я ощущаю в себе поэтический писательский дар. а сверх того, крупные деловые способности. Даром, что мои дела шли, неважно. Феликс, двойник мой, казался мне безобидным курьезом, и я бы в те дни, пожалуй, рассказал о нем другу, подвернись такой друг. Мне приходило в голову, что следует бросить шоколад и заняться другим, например, изданием дорогих роскошных книг, посвященных всестороннему освещению Эроса в литературе, в искусстве, в медицине. Вообще во мне проснулась пламенная энергия, которую я не знал, к чему приложить. Особенно помню один вечер, вернувшись из конторы домой, я не застал жены. Она оставила записку, что ушла в кинематограф на первый сеанс. Я не знал, что делать с собой, ходил по комнатам и щелкал пальцами. Потом сел за письменный стол, думал заняться художественной прозой, но только замусорил перо, да нарисовал несколько капающих носов, встал. И вышел мучимой жаждой хоть какого-нибудь общения с миром. Собственное общество мне было невыносимое, оно слишком возбуждало меня и возбуждало впустую. Отправился я к Орделеону, человек он с шутовской душой, полнокровный, презренный. Когда он, наконец, открыл мне, боясь кредиторов, он запирал комнату на ключ, я удивился, почему я к нему пришел. «Лида у меня», — сказал он, жуя что-то, потом оказалось резинку. Барни не здоровится, разоблачайтесь. Но по стилю Ардалиона, полуодетая, то есть без и в мягком зеленом чехле, лежала Лида и курила. — О, Герман, — проговорила она, — как хорошо, что ты догадался прийти, у меня что-то с животиком. Садись ко мне, теперь мне лучше. От кинематографии было совсем худо. — Не досмотрели боевика, — пожаловался Ардалион, ковыряя в трубке и просыпая черную золу на пол. Вот уж полчаса как валяется. Все это дамские штучки. Здорово, как корова. Попроси его замолчать, сказал лида Послушайте, обратился я к Арделеону. Ведь э, не ошибаюсь я, ведь у вас действительно есть такой натюрморт, вот трубка и две розы. Он издал звук, который неразборчивые в средствах романисты изображают так. Хм, нету. «Вы что-то путаете, сеньор?» «Мое первое, — сказала Лида, лежа с закрытыми глазами, — «моё первое — большая и неприятная группа людей. Мое второе, мое второе — зверь по-французски, а мое целое — такой маляр». «Не обращайте на нее внимания, — сказал Артальон. А насчет трубки и рос Нет, нет, не помню. Но, впрочем, посмотрите сами». Его произведения висели по стенам, валялись на столе, громоздились в углу в пыльных папках. Все вообще было покрыто серым пушком пыли. Я посмотрел на грязные фиолетовые пятна акварели, брезгливо перебрал несколько жирных листов, лежавших на валком стуле. «Во-первых, Орда пишется через О», — сказал Ардалион. «Изволили спутать с Орбой». Я вышел из комнаты и направился к хозяйке в столовую. Хозяйка, старуха, похожая на сову, сидела у окна на ступень выше пола в готическом кресле и штопала чулок на грибе. «Посмотреть на картины», — сказал я. «Прошу вас», — ответила она милостью. «Справа от буфета висело как раз то, что я искал, но оказалось, что это не совсем две розы и не совсем трубка, а два больших персика и стеклянная пепельница». Вернулся я в сильнейшем раздражении. «Ну что?» — спросил Ардальон. «Нашли?» Я покачал головой. Лида уже была в платье и приглаживала перед зеркалом волосы грязнейшей Ардальоновой щеткой. «Главное, ничего такого не ела!» — сказала она, суживая по привычке нос. «Просто газы!» — заметил Ардальон. «Погодите, господа, я выйду с вами вместе, только оденусь». «Отвернись, душа. Он был в заплатанном, испачканном краской малярском балахоне почти до пят. Снял его. Внизу были кальсоны. Больше ничего. «Я ненавижу неряшливость и нечистоплотность. Ей-богу, Феликс был как-то чище его!» Лида глядела в окно и напевала, дурно произнося немецкие слова, успевшие уже выйти из моды песен. Ардальон бродил по комнате, одеваясь по мере того, как находил в самых неожиданных местах разные части своего туалета. «Эх, ма!» — воскликнул вдруг. «Что может быть банальнее бедного художника? Если бы мне кто-нибудь помог устроить выставку, я стал бы сразу славен и богат». Он у нас ужинал, потом играл с Лидой в дураки и ушел за полночь. Даю все это как образец веселого и плодотворно проведенного вечера. Да, все было хорошо, все было отлично. Я чувствовал себя другим человеком, освеженным, обновленным, освобожденным ну и так далее. Квартира, жена, балагуры, друзья, приятный пронизывающий холод железной берлинской зимы и так далее. Не могу удержаться от того, чтобы не привести примера тех литературных забав, коим я начал предаваться. Бессознательная тренировка должна быть перед теперешней работой моей над всей изнурительной повестью. Сочинение той зимы я давно уничтожил, но довольно живо у меня осталось в памяти одно из них. Как хороши, как свежи. Музыку, пожалуйста. Жил-был на свете слабый, вялый, но состоятельный человек, некто Y. Иксович. Он любил обольстительную барышню, которая, увы, не обращала на него никакого внимания. Однажды, путешествуя, этот бледный скучный человек увидел на берегу моря молодого рыбака по имени Дик, веселого, загорелого, сильного, и вместе с тем, о чудо, поразительно, невероятно похожего на него. Интересная мысли зародилась в нем. Он пригласил барышню поехать с ним к морю. Они остановились в разных гостиницах. В первое же утро она, отправившись гулять, увидела с обрыва кого? Неужели Игоря Иксовича? Вот не думала. Он стоял внизу на песке, веселый, загорелый, в полосатой фуфайке, с голуби могучими руками. Но это был Дик. Барышня вернулась в гостиницу, и трепета полна принялась его ждать. Минуты ей казались часами. Он же, настоящий Игорь Иксович, видел из-за куста, как она смотрится с на Дика, его двойника. и теперь, выжидая, чтобы окончательно созрело ее сердце, беспокойно слонялся по поселку в городской паре в сиреневом галстуке и белых башмаках. Внезапно какая-то смуглая яркоглазая девушка в красной юбке окликнула его с порога хижины, всплеснула руками. «Как ты чудно одет, Дик! Я думала, что ты просто грубый рыбак, как все наши молодые люди, и я не любила тебя, но теперь, теперь...» Она увлекла его в хижину, шепот, запах рыбы, жгучие ласки. Протекали часы. Я открыла глаза. Мой покой был весь облит зарею. Наконец Игорь Иксович направился в гостиницу, где ждала его та нежная и единственная, которую он так любил. «Я была слепа», — воскликнула она, как только он вошел. «И вот прозрела, увидя на солнечном побережье твою бронзовую ноготу». Да, я люблю тебя. Делай со мной все, что хочешь. Шепот? Жгучие ласки? Протекали часы? Хе -хе, нет, увы, нет, отнюдь нет. Бедняга был истощен недавним развлечением и грустно Панура сидел, задумываясь над тем, как сам с дуру предал, обратил в ничто свой остроумнейший замысел. Да, литература неважная, сам знаю. Пока я это писал, мне казалось, что выходит очень умно и ловко. Так иногда бывает со снами. Во сне великолепно, с блеском говоришь, а проснешься, вспоминаешь, вялая чепуха. С другой же стороны, эта псевдо-уальдовская сказочка вполне пригодна для печатания в газете. Редактора любят подчивать читателей такими чуть-чуть вольными кокетливыми рассказиками в сорок строк, с элегантной пуантой и с тем, что невежды называют «парадокс». Его разговор был усыпан парадоксами. Да, пустяк, шалость пера, но как вы удивитесь сейчас, когда скажу, что пошлятину эту я писал в муках, с ужасом и скрежетом зубовным, яростно облегчая себя и вместе с тем сознавая, что никакое это не облегчение, а изысканное самоистязание, и что этим путем я ни от чего не освобожусь, а только пуще себя расстрою. В таком приблизительно расположении духа я встретил Новый год. Помню эту черную тушу ночи, дуру ночь, затаившую дыхание, ожидавшую боя часов сакраментального срока. За столом сидят Лида, Ордолеон, Орловиус и я, неподвижные и как зверье на гербах. Лида, положившая локоть на стол и настороженно поднявшая палец, голоплечья, пестром, как рубашка игральной карты, платье. Орлеон, завернувшийся в плед, дверь на балкон открыта, с красным отблеском на толстом львином лице. Орловиус в черном сюртуке, очки блестят, отложной воротничок поглотил края крохотного черного галстука. И я, человек-молния, озаривший эту картину. Конечно, разрешаю вам двигаться, скорее сюда, бутылку, сейчас пробьют часы. Ордолеон разлил по бокалам шампанское, и все замерли опять. Боком и поверх очков Орловиус глядел на старые серебряные часы, выложенные им на скатерть. Еще две минуты. Кто-то на улице не выдержал, затрещал и лопнул. А потом снова напряженная тишина. Фиксируя часы, Орловиус медленно протянул к бокалу старческую с когтями Грифона руку. Внезапно ночь стала рваться по швам. С улицы раздались заздравные крики. Мы по-королевски вышли с бокалами на балкон. На улице взвивались и бахнув, раздражались цветными рыданиями ракеты. И во всех окнах, на всех балконах, в клиниях и квадратах праздничного света стояли люди, выкрикивали одни и те же бессмысленные радостные слова. Мы все четверо чокнулись, и я отпил глоток. «За что пьет Герман?» — спросила Лида у Ордолеона. «А я почем знаю?» — ответил тот. «Все равно он в этом году будет обезглавлен за сокрытие доходов». «Фу, и как нехорошо!» — сказал Орловиус. «Я пью за всеобщее здоровье». «Естественно!» — заметил я. Спустя несколько дней, воскресное утро, пока я мылся в ванне, Постучала в дверь прислуга. Она что-то говорила. Шум льющейся воды заглушал слова. Я закричал, «В чем дело? Что вам надо?» Но мой собственный крик и шум воды заглушали то, что Эльза говорила. И всякий раз, что она начинала сызного говорить, я опять кричал, как иногда двое не могут разменуться на широком пустом тротуаре. Но наконец-то догадался завернуть кран. Подскочил к двери. И среди внезапной тишины Эльза отчетливо сказала, «Вас хочет видеть человек!» «Какой человек?» — спросил я и отворил над дюйм дверь. «Какой то человек?» — повторила Эльза. «Что ему нужно?» — спросил я и почувствовал, что вспотел с головы до пят. «Говорят, что по делу, и что вы знаете, какое дело». «Какой у него вид?» — спросил я через силу. «Он ждет в прихожей», — сказал Эльза. «Вид какой?» — я спрашиваю. «Бедный нович с рюкзаком!» — ответила она. «Так пошлите его ко всем чертям!» — крикнул я. «Пускай уберется мгновенно! Меня нет дома! Меня нет в Берлине! Меня нет на свете!» Я прихлопнул дверь, щелкнул задвижкой. Сердце прыгало до горла. Прошло, может быть, полминуты. Не знаю, что со мной случилось, но уже крича, я вдруг отпер дверь. Полуголый выскочил из ванны. Встретил Эльзу, шедшую по коридору на кухне. «Задержите его!» — кричал я. «Где он? Задержите!» Ушел, ничего не сказал и ушел. «Кто вам велел?» — начал я, но не докончил. Помчался в спальню, оделся, выбежал на лестницу, на улицу. Никого, никого. Я дошел до угла, постоял озираясь и вернулся в дом. Лиды не было, с позаранка ушла к какой-то своей знакомой. Когда она вернулась, я сказал ей, что дурно себя чувствую и не пойду с ней в кафе, как было условлено. Бедная, сказала она, ложись, ну, прими что-нибудь, у нас есть салиперин. Я, знаешь, пойду в кафе одна. Ушла. Прислуга ушла тоже. Я мучительно прислушивался, ожидая звонка. Какой болван, повторял я, какой неслыханный болван. Я находился в ужасно прямо-таки болезненном и нестерпимом волнении. Я не знал, что делать. Я готов был молиться небытному Богу, чтобы раздался звонок. Когда стемнело, я не зажег света, я продолжал лежать на диване. И все слушал, слушал. Он, наверное, еще придет до закрытия наружных дверей. А если нет, то уж завтра или послезавтра, совсем-совсем, наверное, я умру, если он не придет. Он должен прийти. Около восьми звонок наконец раздался. Я выбежал в прихожую. Фу, устала, по-домашнему сказала Лида, сдергивая на ходу шляпу и тряся волосами. Ее провожал Ордолеон. Мы с ним прошли в гостиную, а жена отправилась на кухню. Холодно, странничек, холодно, сказал Ордолеон, грея ладони у радиатора. Пауза. — А все-таки, — произнес он щурец на мой портрет, — очень похоже, замечательно похоже. Это не скромно, но я всякий раз любуюсь им. И вы хорошо сделали, сэр, что опять сбрили усы. — Кушать, пожалуйте, — нежно сказала Лида, приоткрыв дверь. — Я не мог есть. Я продолжал прислушиваться, хотя теперь уже было поздно. «Две мечты, — говорил Ордолеон, складывая пласты ветчины, как это делают с блинами и жирно чавкая, — две райских мечты, выставка и поездка в Италию». «Человек, знаешь, больше месяца как не пьет», — объяснила мне Лида. А «Ах, кстати, Перебродов у вас был?» — спросил Ордолеон. Лида прижала ладонь ко рту. «Забула», — говорила она сквозь пальцы, — «совсем забула». Эка и ты росомаха. Я ее просил вас предупредить. Есть такой несчастный художник Васька Перебродов. Пешком пришел из Данцига, Ну, по крайней мере, говорит, что из Данцика и пешком. Продает расписные портсигары. Я его направил к вам. Лида сказала, что поможете. Заходил, ответил я. Заходил, как же. Я его послал к чертовой матери. Был бы очень вам обязан, если бы вы не посылали бы ко мне всяких проходимцев. Можете передать вашему коллеге, что он больше не утруждал себя хождением ко мне. Это в самом деле странно. Можно подумать, что я присяжный благотворитель. Пойдите к черту с вашим Перебродовым, я вам просто запрещаю!» «Герман, Герман!» — мягко вставила Лида. Ордолеон пухнул губами. «Грустная история», — сказал он. Еще некоторое время продолжал брониться. Точных слов не помню, да это и не важно. «Действительно», — сказал Ардальон, косясь на лиду, — «кажется, маху дал». «Виноват». Вдруг замолчав, я задумался, мешая ложечкой давно размешанный чай, и, погодя, проговорил вслух, — «какой я все-таки остолоп». «Ну зачем же сразу так перебарщивать?» — добродушно сказал Ардальон. «Моя глупость меня самого развеселила». Как мне пришло в голову, что если бы он вправду явился, а уже одно его появление было бы чудом, ведь он даже имени моего не знает, с горничной должен был сделаться родинчик, и перед нею стоял бы мой двойник. Теперь я живо представил себе, как она бы вскрикнула, как прибежала бы ко мне, как захлебываясь, завопила бы о сходстве. Я бы ей объяснил, что это мой брат, неожиданно прибывший из России. Между тем я провел длинный одинокий день в бессмысленных страданиях, и вместо того, чтобы дивиться его появлению, старался решить, что случится дальше, ушел ли он навсегда или явится, и что у него на уме, и возможно ли теперь воплощение моей так и непобежденной, моей дикой и чудной мечты, или уже двадцать человек, знающих меня в лицо, видели его на улице, и все пошло прахом. Пораздумав над своим недовыслием и над опасностью, Так просто рассеявшийся, я почувствовал, как уже сказал, наплыв веселья и добросердия. Я сегодня нервен, простите. Честно говоря, я просто не видал вашего симпатичного Перебродова. Он пришел не кстати. Я мылся, и Эльза сказала ему, что меня нет дома. Вот, вот передайте ему эти три марки, когда увидите его. Чем... Чем богат, тем и рад. Но скажите ему, что больше дать не в состоянии. Ну, пускай обратится, например, к Давыдову Владимиру Савчу. «Это идея», — сказал Арталион, — «я и сам там стрельну». «Пьет он, между прочим, как зверь», — Васька Перебродов. «Спросите мою тетушку, ту, которая вышла за французского фермера. Я вам рассказывал, очень живая особа, но несовместимо с купам. У нее около Феодосии было имение. Мы там с Васькой весь погреб выпили в двадцатом году». «А насчет Италии еще поговорим», — сказал я, улыбаясь. «Да-да, поговорим». «У Германа золотое сердце», — заметила Оливин. «Передай-ка мне колбасу, дорогая», — сказал я все с той же улыбкой. «Я тогда не совсем понимал, что со мной творилось, но вот теперь понимаю, глухо, но буйно, и вот уже неудержимо вновь нарастала во мне страсть к моему двойнику. Первым делом это выразилось в том, что в Берлине появилась для меня некая смутная точка, вокруг которой... Почти бессознательно движимой невнятной силой я начал замыкать круги. Густая синева почтового ящика. Желстый, толстошинный автомобиль со стилизованным черным орлом под решетчным оконцем, почтальон с сумой на животе, идущий по улице медленно, с той особой медлительностью, какая бывает в ухватках опытных рабочих, синий прищуренный марочный автомат у вокзала и даже лавка, где в конвертах с просветом заманчиво теснятся аппетитно смешанные марки всех стран. все вообще связанное с почтой, стало оказывать на меня какое-то давление, какое-то неотразимое влияние. Однажды, помнится почти как сам нам было, я оказался в одном знакомом мне переулке. И вот уже близился к той смутной и притягательной точке, которая стала серединой моего бытия, но как раз спохватился, ушел. А через некоторое время, через несколько минут, а может быть через несколько дней, Заметил, что снова, но с другой стороны, вступил в тот переулок. Навстречу мне с развальцем шли синие почтальоны, и на углу разберлись кто куда. Я повернул, кусая заусенцы, я тряхнул головой, я еще противился. Главное ведь я знал страстным и безошибочным чутьем, что письмо для меня есть». Что ждет оно моего востребования и знал, что рано или поздно поддамся со соблазну. Глава седьмая. Во-первых, эпиграф, но не к этой главе, а так вообще. Литература это любовь к людям. А теперь продолжим. В помещении и почтамта было темновато.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 Казённое перо неприятно трещало. Я совал его в дырку чернильницы, в чёрный плевок. По бледному пивару, на который я облокотился, шли так и сяк скрещиваясь отпечатки неведомых строк. Иррациональный почерк, минус почерк, что всегда напоминало мне зеркало. Минус на минус даёт плюс. Мне пришло в голову, что и Феликс некий минус я,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 ежели я поступлю как нужно, и с достоинством выражал свое недоумение, и с достоинством ждал ответа. Все это было да нельзя безграмотно, и вместе с тем манерно. Эта смесь и была его стилем. В следующем письме, от конца декабря, какое терпение, ждал месяц, шантажная музычка уже доносилась гораздо отчетливее. Уже ясно было, от чего он вообще писал. Воспоминания...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 Что вообразить я всецело предоставляю вам, так как считаю, что когда власти не желают, да и только, карать пашенников, долг всякого честного гражданина учинить по отношению к нежелательному лицу такой разгром и шум, что по неволе государство будет принуждено реагировать. Но, входя в ваше личное положение, я готов...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 «О, поставьте там памятник! Желтый столб непременно поставьте!» Как он себе представлял, этот балда, что его письма будут каким-то телепатическим образом подавать мне весть о своем прибытии? Что чудом прочтя их, я чудом поверю в силу его призрачных угроз? А ведь забавно, что я действительно почуял появление его писем за окошком номер 9 и действительно собирался ответить на них,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 Я очень сейчас возбужден. Канан Дойл, как чудесно ты мог завершить свое творение, когда надоели тебе твои герои. Какую возможность, какую тему ты профукал, Ведь ты мог написать еще один последний рассказ заключение заключении всей Шерлоковой эпопеи, эпизод, венчающий все предыдущие. Убийцей в нем должен был бы оказаться не одноногий бухгалтер, не китаец Чинг и не женщина в красном, а сам Пимен всей криминальной летописи, сам доктор Ватсон. Чтобы Ватсон был бы, так сказать, виноватся. Безмерное удивление читателя.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 а сразу выискивают, чтобы такое раскритиковать, охаить, чем бы таким побольше уязвить автора. И кажется им, что они нашли желанный промах. Вот они гогочут, но ошиблись они. Ошиблись они, а не автор. Нет у них тех изумительно зорких глаз, которыми снабжен автор. И не видят они ничего особенного там, где автор-то увидел чудо. Посмеявшись,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 Я пошел дальше, все еще нагруженный письмом, как бы сгибаясь под бременем этой огромной белой ноши, и снова через квартал увидел ящик. Мне уже надоела моя нерешительность, совершенно беспричинная и бессмысленная ввиду твердости моих намерений. Быть может просто физическая машинальная нерешительность, нежелание мышц ослабнуть, или еще, как сказал бы марксистский комментатор, а марксизм подходит ближе всего к абсолютной истине, да -с? нерешительность собственника, все не могущего так уж традиция в крови расстаться с имуществом. Причем в данном случае имущество измерялось не просто деньгами, которые я посылал, а той долей моей души, которую я вложил в строки письма. Но, как бы там ни было, я колебания свои преодолел, когда подходил к четвертому или пятому ящику и знал с той же определенностью, как знаю сейчас, что напишу эту фразу. знал, что уже теперь, наверное, опущу письмо в ящик, и даже сделаю потом эдакой жестик, побью ладонь о ладонь, точно могли к перчаткам пристать какие-то пылинки от этого письма, уже брошенного, уже не моего, а потому и пыль от него тоже не моя, дело сделано, все чисто, все кончено. Но письма я в ящик все-таки не бросил, а замер, замер еще с огбенной подношей. глядя из-под лобина двух девочек, игравших возле меня на панели. Они по очереди кидали стеклянный радужный шарик, метя в ямку, там, где панель граничилась с землей. Я выбрал младшую, худенькую, темноволосую, в клетчатом платьице, как ей не было холодно в этот суровый февральский день. И, потрепав ее по голове, сказал ей, вот что, детка, я плохо вижу, очень близорук, боюсь, что не попаду в щель. Опусти письмо за меня, вон в тот ящик. Она посмотрела, подняла с корточек. У нее лицо было маленькое, прозрачно-бледное и необыкновенно красивое. Я взяла письмо, чудно улыбнулась, хлопнув длинными ресницами, и побежала к ящику. Остального я не доглядел. Я пересек улицу, щурясь, это следует отметить, как будто действительно плохо видел. И это было искусство ради искусства, ибо я уже отошел далеко.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 остроумно освещаемый снизу разноцветными лампами. А теперь все было голо и тусклое, и не цвел фонтан, и в кафе толстые портеры торжествовали победу в классовой борьбе с бродячими сквозняками. Хе, как я здорово пишу, и, главное, спокоен, совершенно спокоен. Когда я пришел, Ардальон уже там сидел и, увидев меня, поднял по римски руку. Я снял перчатки, белое шелковое кашне и сел рядом с Ардальоном,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 Не бьет ключом, все равно, как теперь, зимой не бьет цветной фонтан в сквере напротив. «Спасибо за сравнение», — обиженно сказал Ардалион. «Какой ужас! Хорошенькое освещение под Монпассе!» «Да и вообще, зачем говорить о таланте? Вы же не понимаете в искусстве никия!» «Мы с Лидой не раз обсуждали», — продолжал я, игнорируя его пошлое замечание. «Незавидное ваше положение».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 С чего бы я стал раздражаться? Напротив, напротив. Да не, зачем же? Вы, дорогой, упомянули об Италии. Жарьте дальше, мне нравится эта тема. Еще не упоминал, сказал я со смехом. Но раз вы уже сказали это слово, здесь, между прочим, довольно уютно. Вы, вы говорят, временно перестали? Я, многозначительно пощелкал себя по шее. Оного больше не употребляю. Но сейчас, знаете, я бы чего-нибудь такого за компанию... «Соснак из легких виноградных вин». «Не-нет, нет, шучу!» «Да не нужно, это ни к чему, меня все равно, но поить невозможно». «Вот, значит, какие дела! Ох, плохо я сегодня спал, ох ох, ох ужасная вещь бессонница!» Продолжал я, глядя на него сквозь слезы. «Ох, простите, разевался. Ардальон, мечтательно улыбаясь, играл ложечкой. Его толстое лицо с львиной переносицей было наклонено.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 одолжите мне сотенку-другую, и я буду молиться за вас во всех флорентийских церквах. — Вот вам пока что на визу, — сказал я, распахнув бумажник. — Только сделайте это немедленно, а то пропьете. Завтра же утром пойдите. — Дай лапу, — сказал Ардален. Некоторое время мы оба молчали. Он от избытка малоинтересных мне чувств. Я, потому что дело было сделано, говорить же было не о чем. «Идея!» — вдруг воскликнул Артельон. «Почему бы вам, дорогой, не отпустить со мной литку? Ведь тут тащище страшное, барыньки нужны развлечения. Я, знаете ли, если поеду один, она ведь ревнючая, ей все будет казаться, что где-то я нализываюсь. Право же. Ну, отпустите ее со мной на месяц, а? Может быть, погодя приедет. Оба приедем. А я давно мечтаю о небольшом путешествии. Но мне нужно идти». Э, два кофе. Все, кажется. Глава восьмая. На следующий день с позаранку, не было еще девяти, я отправился на одну из центральных станций подземной дороги и там у выхода занял стратегическую позицию. Через ровные промежутки времени из каменных недр вырывала наружу очередная партия людей с портфелями. Вверх по лестнице шаркая топа иногда со звяком стукнулся на соком металл объявления – которым какая-то фирма находит уместным облицовывать подъем ступеней. На предпоследней, спиной к стене, держа перед собою шляпу, кто был первый гениальный нищий, применивший шляпу к своей профессии, нарочито сутурился пожилой оборванец. Повыше стояли увешанные плакатами газетчики в шутовских фуражках. «Был темный жалкий день. Несмотря на гетры, у меня мезли ноги». Наконец, ровно без пяти девять, как я и рассчитывал, появилась из глубины фигура Орловиуса. Я тотчас повернулся и медленно пошел прочь. Орловиус перегнал меня, оглянулся, оскалил свои прекрасные, но фальшивые зубы. Встреча вышла как бы случайной, что мне и нужно было. «Да, по пути», — ответил я на его вопрос. «Хочу зайти в банк». «Собачья погода», — сказал Орловиус, шлепая рядом со мной. «Как поживает ваш супруга?» «Спасибо, благополучно. А у вас все идет хорошо?» — учтиво продолжал он. «Не очень. Нервное настроение, бессонница, всякие пустяки, которые прежде забавляли бы меня, а теперь раздражают». «Кушайте лимоны!» — вставил Орловиус. «Прежде забавляли бы, а теперь раздражают». «Вот, например, я усмехнулся и вынул бумажник. Получил я дурацкое шантажное письмо, и оно как-то повлияло на меня. Кстати, прочтите, курьезно». Орловиус остановился и близко придвинул листок качка. Пока он читал, я рассматривал витрину, где торжественно и глупо белели две ванны и разные другие туалетные снаряды. А рядом был магазин гробов, и там тоже все было торжественно и глупо. «Однако», — сказал Орловиус, — «знаете ли вы, кто это написал?» Я положил письмо обратно в бумажник и ответил, посмеиваясь, «Да, конечно, знаю, проходимец. Служил когда-то у знакомых». Ненормальный, даже просто безумный субъект. Вбил себе в голову, что я лишил его какого-то наследства. Знаете, как это бывает? Навязчивая идея, и ничем ее не вышибешь. Орловис подробно объяснил мне, какую опасность безумцы представляют для общества. И спросил, не собираюсь ли я обратиться в полицию. Я пожал плечами. Ерунда, в общем, не стоит об этом говорить. Что вы думаете о речи Кранцлера? Вы читали? Мы продолжали идти рядом, мирно беседуя о внешней и внутренней политике. У дверей его конторы я, по правилу русской вежливости, стал снимать перчатку. «Вы нервозны, это плохо», — сказал Орловиус. «Прошу вас, склонитесь к вашей супруге». «Поклонюсь, поклонюсь. Только, знаете, я вам завидую, что вы не женаты». «Как так?» — спросил Орловиус. «А вот так. Тяжело касаться этого, но брак мой несчастный. Моя супруга сердце имеет зыбковатое. Да и есть у нее привязанность на стороне, да, легкое и холодное существо. Так что не думаю, чтобы она долго плакала, если бы со мною, если бы я... Однако, простите, все это личные печали. «Кое-что я давно наблюдаю», — сказал Орлове, скачая головой глубокомысленно и сокрушенно. Я, пожалуй, в шерстяную руку, мы расстались. Вышло великолепно. Таких людей, как Орловилс, весьма легко провести, ибо порядочность плюс сентиментальность как раз равняется глупости. Готовый всякому сочувствовать, он не только стал тотчас на сторону благородного любящего мужа, когда я клеветал мою примерную жену, но еще решил про себя, что сам кое-что заметил, наблюдал, как он выразился. Мне было бы призанятно узнать, что этот подслеповатый осел мог заметить в наших безоблачных отношениях. Да, вышло великолепно. Я был доволен. Я был бы еще более доволен, как бы не заминка с визой. Ордолеон с помощью Лиды заполнил анкетные листы, но оказалось, что он визу получит не раньше, чем через две недели. Оставалось около месяца до 9 марта. В крайнем случае я всегда мог бы написать Феликсу о перемене дат. Наконец, в последних числах февраля Ордолеону визу поставили, и он купил себе билет. Кроме денег на билет, я дал ему еще двести марок. Он решил ехать первого марта, но вдруг выяснилось, что успел он деньги кому-то одолжить и принужден ждать их возвращения. К нему будто бы явился приятель, схватился за виски и простонал, если я к вечеру не добуду 200 марок, все погибло. Довольно таинственный случай. Ордальон говорил, что тут дело чести. Я же питаю сильнейшее недоверие к туманным делам, где замешана честь. Причем, заметьте, не своя Голодранцева, а всегда честь какого-то третьего или даже четвертого лица, имя которого хранится в секрете. Ордальон будто бы деньги ему дал, и тот поклялся, что вернет их через три дня, обычный срок у этих потомков-феодалов. По истечении сего срока Ордальон пошел должника разыскивать, но, разумеется, нигде не нашел. В ледяном бешенстве я спросил, как его зовут. Артальон помялся и сказал, «Ну, помните тот, ну, который к вам раз заходил?» Я, как говорится, света не взвидел. Успокоившись, я, пожалуй, и возместил бы ему убыток, если бы дело не усложнилось тем, что у меня у самого денег было в обрез, а мне следовало непременно иметь при себе некоторую сумму. Я сказал ему, что пусть едет так, как есть, с билетом и несколькими марками в кармане. Потом дошлю. Он ответил, что так и сделает, Но еще обождет денька два, а деньги вернутся. Действительно, третьего марта он сообщил мне по телефону, что долгому возвращен, и что завтра вечером он едет. Четвертого оказалось, что Лида, у которой почему-то хранился в билет, не может теперь вспомнить, куда его положила. Ардалион мрачно сидел в прихожей и повторял, «Ну что ж, значит, не судьба». Изли доносился стук ящиков, неистовое шершение, бумаги. Это Лида искала билет. Через час Ордолеон махнул рукой и ушел. Лида сидела на постели, плача на взрыв. Пятого? Пятого утром она нашла билет среди грязного белья, приготовленного для прачки, а шестого мы поехали Ордолеона провожать. Поезд отходил в 10.10. .10. Стрелка часов делала стойку, нацеливаясь на минуту. Вдруг прыгала на нее и вот уже нацеливалась на следующую. Ордолеона все не было. Мы ждали у вагона с надписью «Милан». В чем дело, причитывала Лида, почему его нет? Я беспокоюсь. Вся эта идиотская конетель с ордолеоновым отъездом меня так бесила, что теперь я боялся разжать зубы, иначе со мной бы тут же на вокзале сделался какой-нибудь припадок. К нам подошли двое мизерных господ. Один в синем Макинтоше, другой в русском пайто с облезлым барашковым воротником. И, меня, любезно поздоровались с Лидой. «Почему его нет, как вы думаете?» — спросила Лида, глядя на них испуганными глазами и держа на отлете букетик фиалок, который она нашла нужным для этой скотины купить. Макинтош развел руками, а Барашковый проговорил басом. «Несцимус, мы не знаем». Я почувствовал, что не могу дольше сдерживаться, и, круто повернувшись, пошел к выходу. Лида меня догнала. «Куда ты? Погоди!» Я уверена, что в эту минуту появился вдали Артельон. Угрюмый человек с напряженным лицом поддерживал его под локоть и нес его чемодан. Ордолеон был так пьян, что едва держался на ногах. Вино он несло и от угрюмца. «Он в таком виде не может ехать!» — крикнула Лида. Красный, с бисером пота на лбу, растерянный, валкой, без пальто, смутный расчет на тепло юга, Ордолеон полез со всеми злобызаться. Я едва успел отстраниться. «Художник Керн!» — отрекомендовал угрюмец, сунув мне влажную руку. — Имел счастье с вами встречаться в притонах Каира. — Герман, его так нельзя отпустить, — повторяла Лида, теребя меня за рукав. Между тем двери уже захлопывались. Ордолеон, качаясь и призывно крича, пошел было за повозкой продавца бисквитов. Но друзья поймали его, и вдруг он в охапку сгреб Лиду и стал смрачно ее целовать. — Эх ты! «Ты, коза!» — приговаривал он. «Прощай, коза! Спасибо, коза!» «Господа!» — сказал я совершенно спокойно. «Помогите мне его поднять в вагон!» Поезд поплыл. Сияй и дали он прямо-таки вываливался из окна. Лида бежала рядом и кричала ему что-то. Когда проехал последний вагон, она, согнувшись, посмотрела под колеса и перекрестилась. В руке она все еще держала букет. «Какое облегчение!» Я вздохнул всей грудью и шумно выпустил воздух. Весь день Лида молча волновалась, но потом пришла телеграмма два слова «Привет с дороги!» И она успокоилась. Теперь предстояло последнее и самое скучное — поговорить с ней, натаскать ее. Почему-то не помню, как я к этому разговору приступил. Память моя включается, когда уже разговор в полном ходу. Лида сидит против меня на диване, и на меня смотрит в немом изумлении. Я сижу на кончике стула, изредка, как врач, трогаю ее за кисть, и ровным голосом говорю, говорю, говорю. Я рассказал ей то, чего не рассказывал никогда. Я рассказал ей о младшем моем брате. Он учился в Германии, когда началась война. Был призван, сражался против России. Помню его тихим, унылым мальчиком. Меня родители били, а его баловали. Но он был с ними не ласков, зато ко мне относился с невероятным, более чем братским обожанием. Всюду следовал за мной, заглядывал в глаза, любил все, что меня касалось, любил нюхать и мять мой платок, надевать еще теплую мою сорочку, чистить зубы моей щеткой. Нет, не извращенность, а посильное выражение неизъяснимого нашего единства. Мы были так похожи друг на друга, что даже близкие родственники пугали нас. И с годами это сходство становилось все безупречней. Когда, помнится, я его провожал в Германию, это было незадолго до выстрела принципа, бедняжка так рыдал, так рыдал, будто предчувствовал долгую и грозную разлуку. На вокзале смотрели на нас, смотрели на этих двоих одинаковых юношей, державшихся за руки и глядевших друг другу в глаза с каким-то скорбным восторгом. Потом война. Томясь в далеком русском плену, я ничего о брате не слышал, но почему-то был уверен, что он убит. Душные годы, траурные годы. Я приучил себя не думать о нем, и даже потом, когда женился, ничего Лидия о нем не рассказывал. Уж слишком все это было тягостно. А затем, вскоре после приезда с женой в Германию, я узнал от немецкого родственника, появившегося мимоходом, на миг, только ради одной реплики, что Феликс мой жив, но нравственно погиб. Не знаю, что именно, какое крушение души. Должно быть, его нежная психика не выдержала бранных испытаний. А мысль, что меня уже нет, странно, он был тоже уверен в смерти брата, что он больше никогда не увидит обожаемого дворника, или, вернее, усовершенствованное издание собственной личности. Эта мысль изуродовала его жизнь, ему показалось, что он лишился опоры и цели, и что отныне можно жить кое-как. И он опустился. Этот человек с душой, как скрипка, занимался воровством, подлогами, нюхал кокаин, и, наконец, совершил убийство, отравил женщину, содержавшую его. О последнем деле я узнал из его же уст. К ответственности его так и не привлекли, настолько ловко он скрыл преступление. встретился я с ним так случайно, так неожиданно и мучительно. Подавленность, которую даже Лида во мне замечала, была как раз следствием той встречи. А произошла она в Праге. В одном кафе он, помню, встал, увидя меня, раскрыл объятия и повалился навзничь в глубоком обмороке, длившемся восемнадцать минут. Да, страшная встреча. Вместо нежного маленького увольня я нашел говорливого безумца с резкими телодвижениями. Счастье, которое он испытал, встретив меня, дорогого Германа, внезапно. в чудном сером костюме, восставшем из мертвых, не только не поправил его душевных дел, но совсем-совсем напротив убедила его в недопустимости и невозможности жить с убийством на совести. Между нами произошла ужасная беседа. Он целовал мои руки, он прощался со мной. Я сразу же понял, что поколебать в нем решение покончить с собой уже не под силу никому, даже мне, имевшему на него такое идеальное влияние. Для меня это были нелегкие минуты. Ставя себя на его место, я отлично представлял себе, в какой изощренный застенок превратилась его память, и понимал, увы, что выход один — смерть. Не дай бог никому переживать такие минуты, видеть, как брат гибнет, и не иметь морального права гибели его предотвратить. Но вот в чем сложность. Его душа, не и мистических устремлений, Непременно жаждала искупления, жертвы. Просто пустить себе пулю в лоб казалось ему недостаточным. «Я хочу смерть мою кому-нибудь подарить», — внезапно сказал он, и глаза его налились бриллиантовым светом безумия. «Подарить мою смерть! Мы с тобой еще больше схожи, чем прежде. В этом сходстве я чувствую божественное намерение. Наложить на рояль руки еще не значит сотворить музыку. А я хочу музыки. Скажи, тебе, может быть, выгодно было бы исчезнуть со света? Я сначала не понял его вопроса. Мне сдавалось, что Феликс бредит. Но из его дальнейших слов выяснилось, что у него есть определенный план. Так. С одной стороны, бездна страждущего духа. С другой, деловые проекты. При грозовом свете его трагической судьбы и позднего геройства, та часть его плана, которая касалась меня, моей выгоды, моего благополучия, казалась глуповато материальной, как, скажем, громоотвод на здании банка, вдруг освещенной ночной молнией. Дойдя примерно до этого места моего рассказа, я остановился, откинулся на спинку стула, сложив руки и пристально глядя на Лиду, она как-то стекла с дивана на ковер, подползла на коленях, прижала с головой к моему бедру и заглушенным голосом принялась меня утешать. «Какой ты бедный!» — бормотала она. «Как мне больно за тебя, за брата! Боже мой, какие есть несчастные люди на свете! Он не должен погибнуть. Всякого человека можно спасти». «Его спасти нельзя!» — сказал я с так называемой горькой усмешкой. Он решил умереть в день своего рождения, 9 марта, то есть послезавтра. Воспрепятствовать этому не может сам президент. Самоубийство есть самодурство. Все, что можно сделать, это исполнить каприз мученика, облегчить его участие. Сознанием, что, умирая, он творит доброе дело, приносит пользу. Грубую материальную пользу, но все же пользу. Рида обхватила мою ногу и уставилась на меня своими шоколадными глазами. Его план таков. Продолжал я ровным тоном. «Жизнь моя, скажем, застрахована в столько-то тысяч. Где-нибудь в лесу находится мой труп. Моя вдова, то есть ты...» «Не говори таких ужасов!» Крикнула Лида, вскочив с ковра. «Я только что где-то читала такую историю. Пожалуйста, замолчи!» «Моя вдова, то есть ты, получает эти деньги. Погодя, уезжает в укромное место. Погодя, я инкогнито соединяюсь с нею. Даже, может быть, снова на ней женюсь». под другим именем. Мое ведь имя умрет с моим братом. Мы с ним схожи, не прибивай меня, как две капли воды. И особенно будет он на меня похож в мертвом виде. Перестань, перестань, я не верю, что его нельзя спасти. Ах, Герман, как это все нехорошо. Где он сейчас? Тут в Берлине? Нет, в провинции. Ты как дура повторяешь, спасти, спасти. Ты забываешь, что он убийца и мистит. Я же со своей стороны не имею права отказать ему в том, что может облегчить и украсить его смерть. Ты должна понять, что тут мы вступаем в некую высшую область. Ведь я же не говорю тебе, послушай, дела мои идут плохо, я стою перед банкротством, мне все это противило, я хочу уехать в тихое место и там предаваться созерцанию и куроводству. Давай воспользуемся редким случаем. Всего этого я не говорю, хотя я мечтаю о жизни на лоне природы. Я говорю другое, я говорю... Как это не тяжело, как это не страшно, но нельзя отказать родному брату в его предсмертной просьбе, нельзя помешать ему сделать добро, ну хотя бы такое добро. Лида перемигнула, я ее совсем заплевал, но вопреки прыщущим словам прижалась ко мне, хватая меня, а я продолжал: такой отказ грех, этот грех не хочу, не хочу брать на свою совесть. Ты думаешь, я не возражал ему, не старался его образумить? Ты думаешь, мне легко было согласиться на его предложение? Ты думаешь, я спал все эти ночи? Милая моя, вот уже полгода как я страдаю. Страдаю так, как моему злейшему врагу, не дай бог, страдать. Очень мне нужны эти тысячи. Но как мне отказаться? Скажи, как? Как могу я в конец замучить, лишить последней радости? Э, да что говорить. Я отстранил ее. Почти отбросил и стал шагать по комнате. Я глотал слезы и всхлипывал. Метались малиновые тени мелодрам. Ты в миллион раз умнее меня, тихо сказала Лида, ломая руки. Да, читатель Дикси, ломая руки. Но все это так страшно, так ново. Мне казалось, что это только в книгах. Ведь это значит, все ведь абсолютно переменится. Вся жизнь. Ведь, ну, например, как будет с Эрдолеоном? «А ну его к чертовой матери! Тут речь идет о величайшей человеческой трагедии, а ты мне суешь!» «Нет, я просто так спросил. Ты меня огорошил. У меня все идет кругом. Я думаю, что... Ну, не сейчас, а потом, ведь можно будет с ним видеться, ему объяснить». «Герман, ну как ты думаешь?» «Не заботься о пустяках», — сказал я, дернувшись. «Там будет видно». «Да что это в самом деле?» — голос мой вдруг перешел на тонкий крик. «Что ты вообще за колода такая?» Она расплакалась и сделалась вдруг податливой, нежной, припала ко мне вздрагивая. «Прости меня!» – репетала она. «Ах, прости! Я правда дура! Ах, прости меня!» «Весь тот ужас, который случился! Еще сегодня утром все было так ясно, так хорошо, так, так всегдашненько!» «Ты страдался, милый! Я безумно жалею тебя! Я сделаю все, что ты хочешь!» «Сейчас я хочу кофе! Ужасно хочу!» «Пойдем на кухню», — сказала она, утирая слезы. «Я все сделаю. Только побудь со мной, мне страшно». На кухне все еще потягивая носом, но уже успокоившись, она насыпала коричневых крупных зерен в горло кофейной мельницы и, сжав ее между корен завертела рукояткой. Сперва шло туго, с хрустом и треском, потом вдруг полегшало. «Вообрази, Лида!» — сказал я, глядя на стуле и болтая ногами. «Вообрази, что все, что я тебе рассказываю, — выдуманная история». Я, сам знаешь, внушил тебе, что это сплошь выдуманная или где-то мной прочитанная история. Единственный способ не сойти от ужаса с ума. Итак, предприимчивый самоубийца и его застрахованный двойник, видишь ли, когда держатель полиса кончает с собой, то страховое общество платить не обязано. Поэтому я сварил очень крепко и сказал Лида, тебе понравится. Да, да, так и я слушаю тебя». Поэтому герой этого сенсационного романа требует следующей меры. Дело должно быть обставлено так, чтобы получилось впечатление убийства. Я не хочу входить в технические подробности, но в двух словах. Оружие прикреплено к дереву. От гашетки идет веревка. Самоубийца, отвернувшись, дергает «бах» в спину. Ну, приблизительно так. «Ах, подожди!» Да «Я что-то вспомнила. Он как-то приделал револьвер к мосту. Нет, не так. Он привязал к веревке камень. Позволь, как же это было? Да, к одному концу большой камень, а к другому револьвер. И, значит, выстрелил в себя. А камень упал в воду, а веревка за ним через перила, и револьвер туда же, и все в воду. Вот только я не помню, зачем это все нужно было». «Одним словом, концы в воду», — сказал я. «А на мосту мертвец. Хорошая вещь кофе. У меня безумно болела голова, теперь гораздо лучше». «Ну, так вот, ты, значит, понимаешь, как это происходит?» Я пил мелкими глотками огненное кофе и думал, «Ведь воображение у нее не на грош. Через два дня меняется жизнь, неслыханные события, землетрясение. А она со мной попивает кофе и вспоминает похождение Шерлока. Я, однако, ошибся. Лида вздрогнула и сказала, медленно опуская чашку. «Герман, ведь если это все так скоро, нужно начать укладываться. И знаешь, масса белья в стирке и в чистке твой смокинг». «Во-первых, милая моя, я вовсе не желаю быть сожженным в смокинге. Во-вторых... Выкинь из головы, забудь совершенно и моментально, что нужно тебе что-то делать, к чему-то готовиться и так далее. Тебе ничего не нужно делать по той причине, что ты ничего не знаешь. Ровно ничего, заруби это на носу. Никаких туманных намеках твоим знакомым, никакой суеты и покупок. Запомни это твердо, матушка, иначе будет для всех плохо. Повторяю, ты еще ничего не знаешь. Послезавтра твой муж поедет кататься на автомобиле и не вернется. Вот тогда-то и только тогда начнется твоя работа. Она простая, но очень ответственная. Пожалуйста, слушай меня внимательно. Десятого утром ты позвонишь Орловиусу и скажешь ему, что я куда-то уехал, не ночевал, до сих пор не вернулся. Спросишь, как дальше быть. Исполнишь все, что он посоветует. Пускай вообще он берет дело в свои руки, обращается в полицию там и так далее. Главное, постарайся убедить себя, что я точно погиб. Да, в конце концов, это так и будет, брат мой, часть моей души. Я все сделаю, сказала она, все сделаю ради него и ради тебя. Но мне уже так страшно, и все у меня путается. Пускай не путается. Главное, естественность горя. Пускай она будет не какое, но естественное. Для облегчения твоей задачи я намекнул Орловиусу, что ты давно разлюбила меня. И так пусть это будет тихое, сдержанное горе. Вздыхай и молчи. Когда же ты увидишь мой труп, то есть труп человека неотличимого от меня, то ты, конечно, будешь потрясена. Ой, Герман, ой, ой, я не могу, я не могу, я умру со страха. Гораздо было бы хуже, если бы ты в мертвецкой стала пудрить себе нос. Во всяком случае, сдержись, не кричи, а то придется после криков повысить общее производство твоего горя, и получится плохой театр. Теперь дальше. Придав моё тело огню в соответствии с завещанием, выполнив все формальности, «Отлучив от Орловиуса то, что тебе причитается, и распорядившись деньгами сообразно с его указаниями, ты уедешь за границу, в Париж». «Где ты в Париже остановишься?» «Я не знаю, Герман». «Вспомни, где мы с тобой стояли, когда были в Париже». «Ну, да, да, конечно, знаю, отель». «Но какой отель?» «Я ничего не могу вспомнить». «Не могу вспомнить, Герман, когда ты так смотришь на меня». Я тебе говорю, что знаю. Отель что-то такое, подскажу тебе, имеет отношение к траве. Как трава по-французски? Сейчас. Эрб. О, вспомнила, малерб. На всякий случай, если ты забудешь опять, наклейка отеля есть на черном сундуке. Всегда можешь посмотреть. Ну, знаешь, Герман, я все-таки не такая растяпа, а сундук я с собой возьму. Черный. Ты там и остановишься. Дальше следует нечто крайне важное. Но сначала все повтори. Я буду печально. Я буду стараться не очень плакать. Орловиус. Я закажу себе два черных платья. Погоди. Что ты сделаешь, когда увидишь труп? Я упаду на колени. Я не буду кричать. Ну вот видишь, как все это хорошо выходит. Ну, дальше. Дальше я его похороню. Во-первых, не его, а меня. Пожалуйста, не спутай. Во-вторых, не похороны, а сожжение. Орловиус скажет пастору о моих достоинствах, нравственных, гражданских, супружеских. Пастор в Крематорской часовне произнесет прочувствованную речь. Мой гроб под звуки органа тихо опустится в преисподнюю. Вот и все. Затем? Затем Париж. Нет, э, постой, сперва всякие денежные формальности. Мне знаешь, Орловиус... «Надоел хуже горькой речки. В Париже остановлюсь в отеле». «Ну вот я знала, что забуду. Подумала, что забуду и забыла». «Ты меня как-то теснишь. Отель, отель э, Малерб. На всякий случай черный сундук». «Так, теперь важное. Как только ты приедешь в Париж, ты меня известишь. Как мне теперь сделать, чтобы ты запомнила адрес?» Лучше запиши, Герман. У меня голова сейчас не работает, я ужасно боюсь все перепутать. Не, никаких записываний. Уж хотя бы потому, что записку все равно потеряешь. Адрес тебе придется запомнить волей-неволей. Это абсолютно необходимо. Категорически запрещаю его записывать. Дошло? Да, Герман, но я же не могу запомнить. Глупости. Адрес очень прост. Пострестант. «Икс». Я назвал город. «Это там, где прежде жила тетя Лиза?» «Ну да, это легко вспомнить. Я тебе говорила про нее. Она теперь живет под Ницей. Поезжай в Ниццу!» «Вот именно. Значит, ты запомнила эти два слова?» «Теперь имя. Ради простоты я тебе предлагаю написать так. Мсье Малерб». «Она, вероятно, все такая же толстая и бойкая». Знаешь, Эрдальон писал ей, прося денег. Ну, конечно. Все это очень интересно, но мы говорим о деле. На какое имя ты мне напишешь? Ты еще не сказал, Герман. Нет, я сказал. Я предложил тебе. Мсье Ну как же, ведь это гостиница, Герман. Вот потому-то. Тебе будет легче запомнить по ассоциации. Ах, я забуду ассоциацию, Герман. Это безнадежно. Пожалуйста, ну не надо ассоциации вообще... Ужасно поздно, я устала. Ну хорошо, придумай сама имя. Имя, которое ты наверняка запомнишь. Ну хочешь, Ордолеон? Хорошо, Герман. От великолепно. Мсье Ордолеон Пострестант X. А напишешь ты мне так. Дорогой друг, ты, наверное, слышал о моем горе и дальше в том же роде. Всего несколько слов. Письмо ты опустишь сама. Письмо ты опустишь сама. Есть? Хорошо, Герман. «Теперь, пожалуйста, повтори». «Ой, я знаю, что я прямо умираю от напряжения». «Боже мой, половина второго, может быть, завтра?» «Завтра все равно придется повторить». Ну пожалуйста, я вас слушаю». «Отель Малерб. Я приехала. Я опустила письмо. Сама». «Ардолеон Пострестант X. «А что дальше, когда я напишу?» «Это тебя не касается. Там будет видно». «Ну что же, я могу быть уверен, что ты все это исполнишь?» «Да, Герман, только не заставляй меня опять повторять, я смертельно устал». Стоя посреди кухни, она расправила плечи, сильно затрясла откинутой головой и повторила Ерошу волосы. «Ах, как я устала, ах!» И «ах!» перешло в зевоту. Мы отправились спать. Она разделась, скидая куда попало платье, чулки, разные свои дамские штучки, рухнула в постель и тотчас стала посвистывать носом. Я лег тоже и потушил свет, но спать не мог. Помню, она вдруг проснулась и тронула меня за плечо. «Что тебе?» — спросил я с придворной сонливостью. «Герман!» — залепетала она. «Герман, послушай, а ты не думаешь, что это жульничество?» «Спи!» — ответил я. «Не твоего ума дело». Глубокая трагедия, а ты о глупостях. Спи, пожалуйста. Она сладко вздохнула, повернулась на другой бок и засвистала опять. Любопытная вещь, невзирая на то, что я себя ничуть не обольщал насчет способностей моей жены, тупой, забывчивой, нерасторопной, все же я был почему-то совершенно спокоен, совершенно уверен в том, что ее преданность бессознательно поведет ее по верному пути, не даст ей отступиться и, главное, заставит ее хранить мою тайну. Я уже ясно представлял себе, как, глядя на ее наивно искусственные горе, Орловиус будет опять глубокомысленно сокрушенно качать головой, и, Бог его знает, быть может, подумает, не любовник ли укокошил бедного мужа. но тут он вспомнит шантажное письмо от неизвестного безумца. Весь следующий день мы просидели дома, и снова кропотливо и настойчиво я заряжал жену, набивал ее моей волей, как вот гусья насильно пичкают кукурузой, чтобы набухла печень. К вечеру она едва могла ходить. Я остался доволен ее состоянием. Мне самому теперь было пора готовиться. Помню, как в тот вечер я мучительно прикидывал, сколько денег взять с собой и сколько оставить Лиде. Мало было гамзы, очень мало. У меня явилась мысль прихватить с собой на всякий случай ценную вещицу. И я сказал Лиде, дай-ка мне твою московскую брошку. Ах да, брошку, сказала она вяло, вышла из комнаты, но тотчас свернулась, легла на диван и зарыдала. Как не рыдала еще никогда. что с тобой несчастная? Она долго не отвечала, а потом, глупо всхлипывая, и, не глядя на меня, объяснила, что брошка заложена, что деньги пошли Ардалеону, ибо приятель ему денег не вернул. «Ну ладно, ладно, не реви», — сказал я. Ловко устроился, но, слава богу, уехал, убрался, это главное. Она мигом успокоилась и даже просияла, увидев, что я не сержусь, и пошла, шатаясь в спальню. Долго рылась, принесла какое-то колечко, сережки, старомодный портсигар, принадлежавший ее бабушке. Ничего из этого я не взял. «Вот что», — сказал я, блуждая по комнате и кусая за заусенницы. «Вот что, да когда тебя будут спрашивать, были ли у меня враги, когда будут допытываться, кто же это мог убить меня, говори, не знаю». «И вот еще что. Я беру с собой чемодан, но это, конечно, между нами». Не должно так казаться, что я собрался в какое-то путешествие. Это выйдет подозрительно. Впрочем, тут помнится, я задумался. Странно, почему это, когда все было так чудно придумано и предусмотрено, вылезла торчком мелкая деталь, как при укладке вдруг замечаешь, что забыл уложить маленький, но громоздкий пустяк. Есть такие недобросовестные предметы. В мое оправдание следует сказать, что вопрос чемодана был, пожалуй, единственный пункт. которые я решил изменить. Все остальное шло именно так, как я замыслил давным-давно. Может быть, много месяцев тому назад. Может быть, в ту самую секунду, когда я увидел под отраве спящего бродягу, точь-в-точь -точь похожего на мой труп. Нет, — подумал я, — чемодана все-таки не страть Все равно кто-нибудь да увидит, как несу его вниз. Чемодан я не беру, — сказал я вслух и опять зашагал паку. Как мне забыть утро девятого марта? Само по себе оно было бледное, холодное. Ночью выпало немного снега, и швейцары подметали тротуары, вдоль которых тянулся невысокий снеговой хребет. А асфальт был уже чистый и черный, только слегка лоснился. Лида мирно спала. Все было тихо. Я приступил к одеванию. Оделся я так. две рубашки, одна на другую, причем верхняя уже поношенная была для него. Кальсон тоже две пары, и опять же верхняя предназначалась ему. Засим я сделал небольшой пакет, в который вошли маникюрный прибор и все, что нужно для бритья. Этот пакетик я сразу же, боясь его забыть, сунул в карман пальто, висевшего в прихожей. Далее я надел две пары носков, верхние с дыркой. черные башмаки, мышиные гетры. И в таком виде, то есть уже изящно обутый, но еще без панталона, некоторое время стоял посреди комнаты, вспоминая, все ли так делаю, как было решено. Вспомнив, что нужна лишняя пара подвязок, я разыскал старую и присоединил ее к пакетику, для чего пришлось опять выходить в переднюю. Наконец выбрал любимый сиреневый галстук и плотный темно-серый костюм. который обычно носил в последнее время. Разложил по карманам следующие вещи. Бумажник, около полутора тысяч марок, паспорт, кое-какие незначительные бумажки с адресами, счетами. щитами. Спохватился. Паспорт было ведь решено не брать. Очень тонкий маневр. Незначительные бумажки как-то художественнее устанавливали личность. Еще взял я ключи, портсигар, зажигалку. Теперь я был одет. Я хлопал себя по карманам, я отдувался, мне было жарко в двойной оболочке белья. Оставалось сделать самое главное. Это была целая церемония. Медленное выдвигание ящика, где он покоился, тщательный осмотр, далеко, впрочем, не первый. Он был отлично смазан, он был туго набит. Мне его подарил в 20 году в Ревеле незнакомый офицер, вернее, просто оставил его у меня, а сам исчез. Я не знаю, что стало потом с этим любезным поручиком. Между тем Лида проснулась. Запахнулась в земляничный халат. Мы сели в столовой. Эльза принесла кофе. Когда Эльза ушла, «Ну-с», сказал я, — «день настал, сейчас поеду». Маленькое отступление литературного свойства. Ритм этот не русский, но он хорошо передает мое эпическое спокойствие и торжественный драматизм положения. — Герман, пожалуйста, останься, никуда не езди, — тихо проговорила Лида и, кажется, сложила ладони. — Ты, надеюсь, все запомнила, — продолжал я невозмутимо. — Герман, — повторила, — на не езди никуда, пускай он делает все, что хочет. Это его судьба, ты не вмешивайся. «Я рад, что ты все запомнила», — сказал я с улыбкой. «Ты у меня молодец. Вот съем еще булочку и двинусь». Она расплакалась. Потом высморкалась, громко трубя, хотела что-то сказать, но опять принялась плакать. Зрелище было довольно любопытное. Я хладнокровно мажущий махлом рагульку, Лида, сидящая против меня, и вся прыгающая от плача. Я сказал с полным ртом, — — По крайней мере, ты сможешь во всеуслышание, — пожевал, приглотил, — вспомнить, что у тебя было дурное предчувствие, хотя уезжал я довольно часто и не говорил, куда. — А враги, они у него были? — Не знаю, господин следователь. — Но что же дальше будет? — тихонько простонала Лида, медленно разводя руками. — Ну, довольно, моя милая, — сказал я другим тоном. — Поплакала и будет, и не вздумай сегодня реветь. «Приэльзи!» Она утрамбовала платком глаза, грустно хрюкнула и опять развела руками, но уже молча и без слез. «Все запомнила?» — в последний раз спросил я, пристально смотря на нее. «Да, Герман, все. Но я так боюсь!» «Я встал?» Она встала тоже. Я сказал «До свидания! Будь здорова, мне пора к пациенту!» «Герман, послушай, ты же не собираешься присутствовать?» Я даже не понял, то есть как присутствовать. Ах, ты знаешь, что я хочу сказать. Когда, ну, одним словом, когда э, с этой веревочкой. Вот дура, сказал я. А как же иначе? Кто потом все приберет? Да и нечего тебе так много думать. Пойди в кинематограф сегодня. До свидания, дура. Мы никогда не целовались. Я не терплюсь лякости лапзаниями. Говорят, японцы тоже, даже в минуты страсти, никогда не целуют своих женщин. Просто им чуждо и непонятно, и, может быть, даже немного противно это прикосновение голыми губами к эпителию ближнего. Но теперь меня вдруг потянуло жену поцеловать. Она же была к этому не готова. Как-то так вышло, что я всего лишь скользнул по ее волосам и уже не повторил попытки, а щелкнув почему-то каблуками, только тряхнула ее вялую руку и вышел в переднюю. Там я быстро оделся, схватил перчатки, проверил взят ли сверток и уже идя к двери услышал, как из столовой она меня зовет ласивым и тихим голосом, но я не обратил на это внимания, мне хотелось поскорее выбраться из дома. Я направился во двор, где находился большой полный автомобиль и гараж. Меня приветствовали улыбками, я сел, пустил мотор в ход. Асфальтовая поверхность двора была немного выше поверхности улицы. Так что при въезде в узкий наклонный туннель, соединявший двор с улицей, автомобиль мой, сдержанный тормозами, легко и беззвучно нырнул. Глава девятая. Сказать по правде, испытываю некоторую усталость. Я пишу чуть ли не от зари до зари, по главе в сутки. Великая, могучая вещь искусства. Ведь мне в моем положении следовало бы действовать, волноваться, петлить. Прямой опасности нет, конечно, я полагаю, что такой опасности никогда не будет. Но все-таки странно сиднем сидеть и писать, писать, писать. Или же подолгу думать, думать, думать, что в общем то же самое. И чем дальше я пишу, тем яснее становится, что я этого так не оставлю. Договорюсь до главного и уже непременно, непременно публикую мой труд, несмотря на риск, а, впрочем, и риска-то особенного нет, как только рукопись отошлю, смоюсь. Мир достаточно велик, чтобы мог спрятаться в нем скромный бородатый мужчина. Решение труд мой вручить тому густо психологическому беретристу, о котором я, как будто бы уже упоминал, даже, кажется, обращал к нему мой рассказ, давно бросил написанное перечитывать. некогда-то да и тошно, было принято мною не сразу. Сначала я думал, не проще ли всего послать мой оный труд прямо какому-нибудь издателю, немецкому, французскому, американскому. Но ведь написано-то по-русски, и не все переводимо. А я, признаться, дорожу своей литературной колоратурой. И уверен, что пропадейной иной выгиб, иной оттенок, все пойдет на смарку. Еще я думал послать его в СССР. Но у меня нет необходимых адресов. Да и не знаю, как это делается. Пропустят ли манускрипт через границу? Ведь я по привычке пользуюсь старой орфографией. Переписывать же нет сил. Что переписывать? Не знаю, допишу ли вообще? Выдержали напряжение? Не умру ли от кровоизлияния в мозгу? Решив, наконец, дать рукопись мою человеку, который должен ею прилеститься и приложить все старания, чтобы она увидела свет, я вполне отдаю себе отчет в том, что мой избранник, ты, мой первый читатель, билетрист Беженский, книги которого в СССР появляться никак не могут. Но для этой книги сделают, может быть, исключение, и в конце концов не ты ее писал. «О, как я и надежду, что, несмотря на твою иммигрантскую подпись, прозрачная подложность которой ни для кого не останется загадкой, книга моя найдет сбыт в СССР!» Далеко не являясь врагом советского строя, я, должно быть, невольно выразил в ней иные мысли, которые вполне соответствуют диалектическим требованиям текущего момента. Мне даже представляется иногда, что основная тема сходства двух людей есть некое иносказание. Это разительное физическое подобие, вероятно, казалось мне подсознательно залогом того идеального подобия, которое соединит людей в будущем бесклассовом обществе и, стремясь в частный случай, использовать. Я еще социально непрозревший смутно выполнял все же некоторую социальную функцию. И опять же, неполная удача моя в смысле реализации этого сходства объяснима чисто социально-экономическими причинами. а именно тем, что мы с Феликсом принадлежим к разным резко ограниченным классам, слияние которых не под силу одиночки, да еще ныне, в период бескомпромиссного обострения борьбы. Правда, мать моя была из простых, а дед с отцовской стороны в молодости пас гусей, так что мне самому-то очень даже понятно, откуда в человеке, моего склада и обихода, имеется это глубокое, хотя еще не вполне выявленное, устремление к подлинному сознанию. Мне грезится новый мир, где все люди будут друг на друга похожи, как Герман и Феликс, мир Геликсов и Ферманов, мир, где рабочего, павшего у станка, заменит тотчас невозмутимой социальной улыбкой его «совершенный двойник». Посему думаю, что советской молодежи будет мне бесполезно прочитать эту книгу и проследить в ней, под руководством опытного марксиста, рудиментарное движение, заложенное в ней социальной мысли. Другие же народы, пусть чай переводят ее на свои языки, американцы утолят, читая ее свою жажду кровавых сенсаций, французам приведятся миражи Содома, в пристрастии моем гобродяги; немцы насладятся причудами полуславянской души. Побольше, побольше читайте ее, господа. Я всецело это приветствую. Но писать ее нелегко. Особенно сейчас, когда приближаюсь к самому, так сказать, решительному действию. Вся трудность моей задачи является мне... И вот, как видите, я отвиливаю, болтаю о вещах, вместо коим в предисловии к поезде, а не вначале ее самой существенной для читателя главы. Но я уже объяснял, что, несмотря на рассудочность и лукавство подступов, не я, не разум мой пишет, а только память моя, только память. Ведь и тогда-то есть в час, на котором остановилась стрелка моего рассказа. Я как бы тоже остановился, медлил, как медлю сейчас. И тогда тоже я занят был путанными рассуждениями, не относящимися к делу, срок которого все близился. Ведь я отправился в путь утром, а свидание моё с Феликсом было назначено на пять часов пополудни. Дома мне не сиделось, но куда сбыть мутно-белое время, отделявшее меня от встречи? Удобно, даже сонно, сидя и управляя как бы одним пальцем, я медленно катил по Берлину, по тихим, холодным, шепчущим улицам. И всё дальше, дальше, покуда не заметил, что я уже из Берлина выехал. День был выдержан в двух тонах — черном, ветви деревьев, асфальт, и белесом — небо, пятна снега. Все продолжалось мое сонное перемещение. Некоторое время передо мной моталась большая неприятная тряпка, которая ломовой, везущей что-либо длинное, нацепляет на торчащий сзади конец. Потом это исчезло, завернуло куда-то. Я не прибавил хода. На другом перекрестке выскочил мне на перересток самотор, со стоном затормозил, и так как было довольно склизко, закружился винтом. Я невозмутимо проехал, будто плыл по течению. Дальше женщина в глубоком трауре наискось переходила мостовую передо мной, не видя меня. Я не гукнул, не изменил тихого ровного движения. Проплыл в двух вершках от ее крепа, она даже не заметила меня. беззвучного призрака. Меня обгоняло любое колесо. Долго шел вровень со мной медленный трамвай, и я уголком глаза видел пассажиров, глупо сидевших друг против друга. Раза два я проезжал плохо мощенными местами, и уже появлялись куры. Расправив куцы и крылья, и вытянув шею, перебегали дорогу. А может быть, это было не тогда, а летом, Потом я ехал по длинному-длинному шоссе, мимо жневьев, испещренных снегом, и совершенно безлюдной местности автомобиль мой как бы задремал. Точно из синего сделался сизым, постепенно замер и остановился. И я склонился на руль в неизъяснимом раздумье. О чем я думал? Ни о чем. И о глупостях. Я путался, я почти засыпал. Я в полуобмороке рассуждал сам с собой о какой-то ерунде, вспоминал какой-то спор, бывший у меня когда-то с кем-то на какой-то станции, о том, можно ли видеть солнце во сне. И потом мне начинало казаться, что кругом много людей, все говорят сразу и замолкают, и дав друг другу смутные поручения, беззвучно расходятся. Потом я двинулся дальше. и в полдень, влачась через какую-то деревню, решил там сделать привал. Ибо даже таким дремотным темпом я оттуда добрался до Кенигсдорфа. Через час не более. А у меня было еще много времени в запасе. Я долго сидел в темном и скучном трактире совершенно один, в задней какой-то комнате у большого стола, и на стене висела старая фотография. Группа мужчин в сюртуках с закрученными усами, причем кое-кто из передних непринужденно опустился на одно колено, а двое даже прилегли по бокам. Это напоминало русские студенческие фотографии. Я выпил много воды с лимоном, и все в том же до неприличия сонном настроении поехал дальше. Помню, что через некоторое время у какого-то моста я снова остановился. Старая женщина в синих шерстяных штанах с мешком за плечами хлопотала над своим поврежденным велосипедом. Я, не выходя из автомобиля, дал ей несколько советов, совершенно, впрочем, непрошенных и ненужных. А потом замолчал и, опершись щекой ладонь, а локтем о руль, долго и бессмысленно смотрел на нее. Она все возилась, возилась. Но, наконец, я перемигнул, и оказалось, что никого уже нет. Она давно уехала. Я двинулся дальше, стараясь помножить в уме два немуклюжих числа, неизвестно, что означавших и откуда выплывших. Но раз они появились, нужно было их стравить. И вот они сцепились и рассыпались. Вдруг мне показалось, что я еду с бешеной скоростью, что машина прямо пожирает дорогу, как фокусник, поглощающий длинную ленту. И тихо проходили мимо сосны, сосны, сосны. Еще помню... Я встретил двух школьников, маленьких бледных мальчиков с книжками, схваченными ремешком, и поговорил с ними. У них были неприятные птичьи физиономии, вроде как у воронят, и они как будто побаивались меня. И когда я отъехал, долгое время глядели мне вслед, разинув черные рты, один повыше, другой пониже. И внезапно я очутился в Кенигсдорфе, взглянул на часы и увидел, что уже пять лет. «Проезжая мимо красного здания станции, я подумал, что, может быть, Феликс запоздал почему-либо и еще не спускался вон по тем ступеням мимо того автомата с шоколадом, и что нет никакой возможности установить по внешнему виду приземистого красного здания, проходил ли он уже тут?» Как бы там ни было, поезд, с которым велено было ему приехать в Кенигсдорф, прибыл без пяти три. Значит, если Феликс на него не опоздал, Читатель, ему было сказано выйти в Кенигсдорфе и пойти на север по шоссе до десятого километра, до желтого столба. И вот теперь я во весь опор гнал по тому шоссе. Незабываемая минута. Оно было пустынно. Автобус ходит там зимой только дважды в день, утром и в полдень. На протяжении этих десяти километров мне навстречу попалась только таратайка, запряженная гнедой лошадью. Наконец вдали желтым мизинцем выпрямился знакомый столб и увеличился до рост естественных своих размеров, и на нем была мурмолка снега. Я затормозил и огляделся. Никого. Желтый столб был очень желт. Справа за полем театральной декорации плоско серел лес. Никого. Никого. Я вылез из автомобиля и со стуком сильнее всякого выстрела захлопнул за собою дверцу. И вдруг я заметил, что из-за спутанных прутьев куста, росшего в канаве, глядит на меня усатенький, восковой, довольно веселый. Поставив одну ногу на подножку автомобиля, и как разгневанный тенор, хлеща себя по руке с снятой перчаткой, я неподвижным взглядом уставился на Феликса. Неуверенно ухмыляясь, он вышел из канавы. «Ах ты, негодяй!» — сказал я сквозь зубы с необыкновенной оперной силой. «Негодяй и мошенник!» — повторял я уже полным голосом, Всё яростно хлеща себя перчаткой. В оркестре все громыхало, промеж взрывов моего голоса. «Как ты смел, негодяй, разболтать! Как ты смел, как ты смел!» у других просить советов, хвастать, что добился своего, что в такой-то день на таком-то месте, ведь тебя за это убить мало. от брецание, и опять мой голос. Много вот этим достиг, идиот? Профершпилился, маху дал, и не видать тебе ни гроша, болтун! Кимвальная пощечина в оркестре. Так я его ругал, с холодной жадностью следя за выражением его лица. Он был ошарашен, он был искренне обижен. Прижав руку к груди, он качал головой. Отрывок из оперы кончился, и громковещатель заговорил обыкновенным голосом. Ну уж ладно, броню тебя просто так, для проформы, на всякий случай. А вид у тебя, дорогой мой, забавный, прямо грим. По моему приказу он отпустил усы. Они, кажется, были даже нафабрены. Кроме того, уже по личному своему подчину он устроил себе по две курчавых котлетки. Это претенциозная растительность меня чрезвычайно развеселил. Ты, конечно, приехал тем путем, как я тебе велел, спросил я, улыбаясь. Он ответил: да, как вы велели. А насчет того, чтобы болтать, ну, сами знаете, я не сходчив и одинок. Знаю и сокрушаюсь вместе с тобой, сказал. А встречные по дороге были. Ну, и если кто и проезжал, я прятался в канаву, как вы видели. Ладно, наружность твоя и так хорошо спрятана. Нос ну нечего тут прохлаждаться, садись в автомобиль. Оставь, оставь, потом мешок снимешь. Садись скорее, нам нужно объехать отсюда. Куда, полюбопытствовал он. Вон в тот лес. Туда? Туда? Спросил он и указал палкой. «Да, именно туда. Сядешь ли ты когда-нибудь, черт тебя дери!» Он с удовольствием разглядывал автомобиль, не спеша влез и сел рядом со мной. Я повернул руль, медленно двинулись. Ух, еще раз, ух, съехали в поле. Под колесами зашуршал мелкий снег и дряхлые травы. Автомобиль подпрыгивал на кочках, мы с Феликсом тоже. Он говорил, я без труда с ним справлюсь. Оп. Я уж прокачусь. Оп. Вы не бойтесь, я оп, оп. его не попорчу. Да, автомобиль будет твой на короткое время, оп, твой. но ты, брат, не зевай. Посматривай кругом, никого нет на шоссе. Он обернулся и затем отрицательно мотнул головой. Мы въехали, или, вернее, вползли в лес. Кузов скрипел и ухал, хвойные ветви мели по крыльям. Углубившись немного в бор, остановились и вылезли. Уже без вожделения и неимущего, а со спокойным удовлетворением собственника Феликс продолжал любоваться лаковой синей машиной. Его глаза подернулись по волокам задумчивости. Вполне возможно, заметьте, Я не утверждаю, а говорю, вполне возможно. Вполне возможно, что мысль его протекла приблизительно так. А что если улизнуть на этой штучке? Ведь деньги я сейчас получу вперед. Притворюсь, что все исполнил. А на самом деле укачу далеко. Ведь в полицию он обратиться не может. Будет, значит, молчать. А я на собственной машине. Я прервал течение этих приятных дум. «Ну что ж, Феликс, великая минута наступила. Ты сейчас переоденешься и останешься с автомобилем один в лесу. Через полчаса стемнеет. Вряд ли кто потревожит тебя. Проночуешь здесь. У тебя будет мое пальто. Пощупай, какое оно плотное. то уже же. Да в автомобиле тепло. Выспишься. А как только начнет светать... Ну, впрочем, это потом. Сперва давай я тебя приведу в должный вид». а то в самом деле стемнеет. Тебе нужно прежде всего побриться. Побриться? С глупым удивлением переспросил Феликс. Как же так? Бритвы у меня с собой нет, и я не знаю, чем можно бриться в лесу, разве что камнем. Не, ну зачем камнем? Такого разгильдяя, как ты, следует брить топором. Но я предусмотрительный. Все с собой принес, и все сам сделаю. Смешно, право ухмыльнулся «Как же так будет? Вы меня еще бритвой того и, гляди, зарежете!» «Не бойся, дурак, она безопасная!» «Ну, пожалуйста, садись куда-нибудь, ну, вот сюда, ну, на подножку, что ли!» Он сел, скинув мешок. Я вытащил пакет и разложил на подножке бритвенный прибор, мыло, кисточку. Надо было торопиться. День осунулся, воздух становился все тусклее. И какая тишина!» Тишина эта казалась врожденной тут, неотделимой от этих неподвижных ветвей, прямых стволов, от слепых пятен снега там и сям на земле. Я снял пальто, чтобы свободнее было оперировать. Феликс с любопытством разглядывал блестящие зубчики бритвы, серебристый стерженек. Затем он осмотрел киристочку, приложил ее даже к щеке, испытывая ее мягкость. Она действительно была очень пушиста, стоила 17,50. Очень заинтересовала его и тубочка с дорогой мыльной пастой. «Итак, приступим», — сказал я. «Стрижка-брижка, садись, пожалуйста, боком, а то мне негде примоститься. Набрав в ладонь снегу, я выдавил туда вьющийся червяк мыла, размесил кисточкой и ледяной пеной, смазал ему бачки и усы. Он морщился, ухмылялся, а пушка мыла захватила ноздрю. Он крутил носом, было щекотно. «Откинься!» — сказал я. «Еще!» Неудобно упираясь коленом в подножку, я стал сбривать ему бачки. Полоски трещали отвратительно мешались с пеной. Я слегка его порезал. Пена окрасилась кровью. Когда я принялся за усы, он зажмурился, но храбро молчал. А было должно быть не очень приятно. Я спешил. Волос был жесткий. Бритва дергала. «Платок у тебя есть?» — спросил я. Он вынул из кармана какую-то тряпку. Я тщательно стер с его лица кровь, снег и мыло. Щеки у него блестели, как новые. Он был выбрит на славу. Но только возле уха краснела царапина с почерневшим уже рубинчиком на краю. Он провел ладонью по бритым частям. «Постой!» — сказал я. «Это не все. Нужно подправить брови, они у тебя гуще моих». Я взял ножницы и очень осторожно отхватил несколько волосков. «Вот теперь отлично. Я причешу тебя, когда сменишь рубашку». «Вашу дадите?» — спросил он и бесцеремонно пощупал мою шелковую грудь. э да у тебя ногти не первой чистоты!» — воскликнул я весело. «Я не раз делал маникюр, лиди, и теперь без особого труда привел эти десять грубых ногтей в порядок, причем все сравнивал его руки с моими». Они были крупнее и темнее. А, ничего, со временем побледнеют. Кольца обручального не ношу, так что пришлось нацепить на его руку всего только часики. Он шевелил пальцами, поворачивал так и сяк кисть, очень довольный. Теперь живо, переоденемся. Сними все с себя, дружок, до последней нитки. Феликс крякнул. Холодно будет. Ничего, это одна минута. ну поторапливайся. Осклабясь, он скинул свой куцый пиджак, снял через голову мохнатую темную фуфайку. Рубашка под ней была болотно-зеленая, с галстуком из той же материи. Затем он разулся, сдернул заштопанные мужской рукой носки и жизнерадостно ёкнул, прикоснувшись босою ступней к зимней земле. Простой человек любит ходить босиком. Летом на травке он первым делом разувается, но даже и зимой приятно, напоминает, может быть, детство или что-нибудь такое. Я стоял подаль, развязывая галстук, и внимательно смотрел на Феликса. «Ну дальше, дальше!» крикнул я, заметив, что он замешкался. Он в небесстыдливой ужимке спустил штаны из белых безволосых ляшек, освободился и от рубашки. В зимнем лесу передо мною стоял голый человек. Необычайно быстро, с легкой стремительностью, некоего фреголей, Я разделся, кинул ему верхнюю оболочку моего белья. Пока он ее надевал, ловко вынул из снятого с себя костюма деньги и еще кое-что и спрятал это в карманы непривычно узких штанов, которые на себя с живостью натянул. Его фуфайка оказалась довольно теплой, а пиджак был мне почти по мерке. Я похудел за последнее время. Феликс, между тем, нарядился в новое розовое белье но был еще босс. Я дал ему носки, подвязки, но тут заметил, что и ноги его требуют отделки. Он поставил ступню на подножку автомобиля, и мы занялись торопливым педикюром. Боюсь, что он успел простудиться в одном нижнем белье. Потом он вымыл ноги снегом, как это сделал кто-то у Мапасана, и с понятным наслаждением надел носки. «Торопись, торопись!» — приговаривал я. «Сейчас темнеет, да и мне пора уходить». — Смотри, я уже готов. — Ну и башмачи еще у тебя. — А где фуражка? — А, вижу, спасибо. Он туго затянул вемень штанов. С трудом влез в мои черные шевровые полуботинки. Я помог ему справиться с гетрами и повязать сиреневый галстук. Наконец, при помощи его грязного гребешка, я зачесал назад лба из висков его жирные волосы. Теперь он был готов. Он стоял передо мной, мой двойник, в моем солидном темно-сером костюме разглядывал себя с глупой улыбкой, обследовал карманы, квитанции и портсигар положил обратно, но бумажник раскрыл. Он был пуст. — Вы мне обещали вперед, — заискивающим тоном сказал Феликс. — Да, конечно, — ответил я, вынув руку из кармана штанов и разжав кулак с ассигнациями. — Вот они! — Сейчас отсчитаю и дам тебе Башмаки не жмут? Жмут, сказал он, здорово жмут Ну уж как-нибудь вытерплю На ночь я их, пожалуй, сниму А куда же мне завтра двинуться с машиной? Сейчас Сейчас все объясню Тут надо прибрать, видишь, разбросал свою рвань Что у тебя в мешке? Я как улитка У меня дом на спине, сказал Феликс С собой мешок возьмете? В нем есть колбаса, хотите? Там будет видно. засунь туда все эти вещи, вот эту тряпку тоже, и ножницы. Так, теперь надевай пальто, и давай в последний раз проверим, можешь ли ты сойти за меня. Вы не забудете деньги, поинтересовался. Да нет же, вот-то болтус. Сейчас, сейчас рассчитаемся. Деньги у меня есть в твоем бывшем кармане. Поторопись, пожалуйста. Он облачился в мое чудное бежевое пальто, осторожно надел элегантную шляпу. Последний штрих — желтые перчатки. Такс, с ка несколько шагов, посмотрим, как на тебе все это сидит». Он пошел мне навстречу, то суя руки в карманы, то вынимая их опять. Близко подойдя ко мне, расправил плечи, ломаясь, прикидываясь фатом. «Все ли? Все ли?» — говорил я вслух. Погоди, дай мне хорошенько. Да, да, как будто все. Теперь повернись. Я хочу видеть, как сзади. Он повернулся, и я выстрелил ему в спину. Я помню разные вещи. Я помню, как в воздухе повис дымок, дал прозрачную складку и рассеялся. Помню, как Феликс упал, Он упал не сразу, сперва докончил движение, еще относящееся к жизни, а именно почти полный поворот, хотел, вероятно, в шутку повертеться передо мной, как перед зеркалом. И вот по инерции, заканчивая эту жалкую шутку, он уже насквозь пробитый ко мне обратился лицом, медленно растопырил руку, будто спрашивая, что это? и, не получив ответа, медленно повалился навзничь. Да, все это я помню, помню. Шурша на снегу он начал кабениться, как если бы ему было тесно в новых одеждах. Вскоре он замер. И тогда стало чувствительно вращение земли, и только шляпа тихо отделилась от его темени и упала назад, разинувшись, словно за него прощаясь. Или вроде того, как пишут, присутствовавшие обнажили головы. Да, все это я помню, но только не помню одного — звука выстрела. Зато остался у меня в ушах неотвязный звон. Он обволакивал меня, он дрожал на губах. Сквозь этот звон я подошел к трупу и жадно взглянул. Таинственное мгновение. Как писатель, тысячу раз перечитывающий свой труд, проверяющий, испытывающий каждое слово, уже не знает, хорошо ли, ибо слишком все примелькалось, так и я, вот так и я. Но есть тайная уверенность Творца, она непогрешима. Теперь, когда в полной неподвижности застыли черты, сходство было такое, что, право, я не знал, кто убит, я или он. И пока я смотрел, в ровно звеневшем лесу потемнело, и, глядя на расплывшееся, все тише звеневшее лицо передо мной, мне казалось, что я гляжусь в неподвижную воду. Боясь испачкаться, я не прикоснулся к телу и проверил, действительно ли оно совсем-совсем мертвое. Я чутьем знал, что это так, что пуля моя скользнула как раз по короткой воздушной колее, проложенной волей и взглядом. «Торопиться, торопиться!» — кричал Иван Иванович, надевая штаны в рукава. Не будем ему подражать. Я быстро, но зорко осмотрелся. Феликс все, кроме пистолета, убрал в мешок сам. Но у меня хватило самообладания посмотреть, не вырнял ли он чего-нибудь, и даже обмахнуть подножку, где стриком ногти. Затем я выполнил кое-что давно замышленное, а именно, выкатил автомобиль к самой опушке, с расчетом, что его утром увидят с дороги, и по нему найдут мое тело. Стремительно надвигалась ночь, звон в ушах почти смолк, я углубился в лес, прошел опять недалеко от трупа, но уже не остановился, только подхватил рюкзак и, шагая скоро, уверенно, не чувствуя пудовых башмаков на ногах, обогнул озеро, и все лесом, лесом в призрачном сумраке, в призрачных снегах. Но как хорошо я знал направление, как правильно, как живо я представлял себе все это еще тогда, летом, когда изучал тропы, ведущие Айхенберг. Я пришел на станцию вовремя. Через десять минут услужливым привидением явился нужный мне поезд. Половину ночи я ехал в громыхающем валковом вагоне на твердой скамейке, и рядом со мной двое пожилых мужчин играли в карты. И карты были необыкновенные, большие, красно-зеленые, с жерлудями. За полночь была пересадка, еще два часа езды уже на запад, а утром я пересел в скорый. Только тогда в уборной я осмотрел содержимое мешка. В нем, кроме сунутого давича было немного белья, кусок колбасы, три больших изумрудных яблока, подошва, пять марок в дамском кошельке, паспорт, и мои к Феликсу письма. Яблоки и колбасу я тут же в уборной съел, письма положил в карман, паспорт осмотрел с живейшим интересом. Странное дело, Феликс на снимке был не так уж похож на меня. Конечно, это без труда могло сойти за мою фотографию, но все-таки мне было странно. И тут я подумал, вот настоящая причина тому, что он мало чувствовал наше сходство, Он видел себя таким, каким был на снимке или в зеркале, то есть как бы справа налево, а не так, как в действительности. Людская глупость, наблюдательность, небрежность — все это выражалось в том, между прочим, что даже определения в кратком перечне его черт не совсем соответствовали эпитетам в собственном моем паспорте, оставленном дома. Это пустяк, но пустяк характерный. А в рубрике «Профессии» он, этот олух, игравший на скрипке, вероятно так, как в России играли на гитарах летним вечером лакеи, был назван музыкантом, что сразу превращало в музыканта и меня. Вечером в пограничном городке я купил себе чемодан, пальто и так далее, а мешок с его вещами и моим браунингом... Нет, не скажу, что я с ними сделал. Нет, не скажу, как спрятал. «Молчите!» рейнские воды и уже 11 марта очень небритый господин в черном пальтишке был за границей